Великий Редар вернулся в свои покои, желая отдохнуть в одиночестве. Железные горгульи злобно косились с высоких стен. Рабочие разбегались перед ним, разжигая кузнечное пламя на случай, если он пожелает поработать. Разумеется, он пожелал. Ему всегда хотелось работать. Его покои были в первую очередь фабрикой, а уж потом всем остальным. Лязгая ногами стержнями по палубе, он двинулся к рабочему столу. расположенному перед панорамным окном. Убрать щиты, распорядился жрец. Повинуясь его голосу, прикрывавшее окна трёхметровое броня начала с натугой отодвигаться. Возникла ярко пылающая щель, которая расширялась по мере движения брони. Довольно скоро тени комнаты пришли в суматоху от бурлящего и буйного свечения варпа. По стенам заплясали ангелы и дьяволы, по большей части создаваемые вырезанными на стенах зловеще ухмыляющимися горгулиями. По большей части, но не полностью. Вэл Херидар уставился в хаотические бездны и материумы, периодически делая своими тремя глазами пикты для дальнейшей обработки. Обычного человека подобное зрелище, скорее всего, свело бы с ума. Но он делал так часто, находя результаты тревожно-странными. Ему казалось, что на многих неподвижных изображениях он может различить во мгле лица людей. Они кричали, постоянно кричали. Великий Ледар приступил к работе. Он протянул одну руку к клинку Дитя крови, а другой пододвинул к себе инструменты. Однако им владела рассеянность. Вопросы смертной капитана плуждали у него в сознании, повторяясь, словно в испорченном воспроизведении. На самом деле, он никогда не встречался с владыкой человечества. Однако Малкодор Сигилит вручил ему свиток запечатанный по-латинской аквилой. Послание, собственноручно написанное императором. Он все еще держал его в шифрованном сейфе, кто бы отказался от подобной реликвии. Он верил в тайны, которые ему велели хранить, хотя никогда не понимал, какой от них может быть вред. В любом случае, это ведь было только предположение. В то время все указания на церебральную дегенерацию коры мозга были лишь непроверенной гипотезой. Впрочем, он провёл классифицированную оценку. Он осуществил её, пока премарх ещё спал, после прикосновения Малкадора, когда технодесантникам и апотекариям 12-го легиона велели удалиться. Тогда настала очередь Велхи Ридара, и он занимался осмотром на протяжении 7 часов под пристальным взглядом Сигилита. Не могу сказать наверняка, в конце концов признался он человеку который каким-то образом одновременно казался древним и не имеющим возраста. Однако могу сделать оценку на основании немногочисленных имеющихся данных. Ангрон заворчал, ворочаясь во сне на хирургическом столе. Вэлхи Ридар отпрянул назад, непроизвольно проявив тревогу. И всё же время показало, что он был прав. Если воспользоваться грубым и эффективным термином, латары сарен, приморхо становилось хуже. Он становился менее человечным. если его вообще когда-либо можно было так назвать, в своих поступках и всё больше подчинялся гвоздям в эмоциональном и физическом отношении. Вырождение было медленным, достаточно медленным, чтобы первые несколько десятков лет на нарушения не обращали внимания. Было не трудно не поверить волкам, отказаться им и сражаться с ними. Тогда всё было не так заметно, как впоследствии. В следующие десятилетия ухудшение ускорилось. Но удалённость флотов крестового похода делала нелепой саму идею распределения ресурсов и наказания сбившихся с пути. Донесения не всегда доходили до Терры. Количество экспедиционных флотов исчислялось тысячами. И это мало что значило, а теперь они все воевали. Медленный износ превратился в катастрофический распад. Примарх по-настоящему освободился от привязи императора, и его припадки ярости стали жарче и дольше. Вельхи Ридар не питал вражды к тому, кого я именовал Амнисием. В конечном итоге было не столь важно, являлся ли тот подлинным воплощением бога Машими или же необыкновенно сведущим лжепророком. Гор и Кельборхал провозгласили его ложным мессией, и, как это всегда бывает при строительстве империи, вопросы политики и военной мощи главенствовали над истиной. Они не были могущественны благодаря своей правоте, Они были правы благодаря своему могуществу. Как всегда, истории пристало писать победителям. В данном случае на кону была не просто история, а метафизическая истина. Победа определяла, кто рождён божественным образом, а кто ложный идол. Архимаггас выпростал из-под одеяния второстепенные руки, которые образовывали его рёбра, позволив им отцепиться и развернуться. На каждой из новых конечностей располагались тонкие и цепкие волоски-усики, куда более приспособленные к тонкой механической работе, чем его чрезмерно человеческие пальцы. Дитя крови. Каждое оружие обладало душой, и в лишенном зубье в клинке была заперта гневная, пронзительно вопящая сущность. Его не огорчало нарушение традиции 12-го легиона, касавшееся неудачи, которую приносит брошенное оружие. И на то было две причины. Во-первых, в горячке боя они часто сами нарушали собственные обычаи, необходимость всегда губила традиции. Во-вторых, он ни на секунду не верил их глупым предрассудкам. Впрочем, ему нравился Кахран. Восьмого капитана было сложно не любить. Купаясь в дьявольском сиянии моря душ архимага Свинератус, повелитель города-государства на далёком священном Марсе, в одиночестве трудился над топором. который был выброшен генетическим полубогом. Периодически он бросал взгляд на край стола, где лежали наброски нового оружия, громадного чёрного клинка, который предстояло выковать для рук примарха. Скорее они достигнут Нуцерии, какие бы боги не были истинными. Пусть будут милосердны к тем, кто окажется там к прибытию флота.